Глава 4. Угроза. Многоместный фургон вез меня как крайне Пекина. Выбрал я такую машину, потому что возвращаться мы будем не одни и необходимо место для новых пассажиров. Водителя я не взял, включил режим автопилота и указал направление. Настроение у меня было мрачным. Поиски Люды привели меня к пирамиде, ведущего изначальный мир. По всем признакам они с бомжиком-младшим. Отправились именно в изначальный мир. Мне остается только надеяться, что с ними все будет хорошо. Больше от меня ничего не зависит. Рядом со мной сидел мужчина славянской внешности. Светлые волнистые волосы, голубые глаза, на носу очки в тонкой оправе. Один из секретарей деда, Олег Сыроедов. Он же эвольвер, ставший слабым благодаря жидкому ядру зловонной бабочки и полиос электричества, которого дед, не спросив моего мнения, приставил ко мне в качестве охранника и секретаря. Олег не только будет сопровождать меня в Пекине, но и поможет незаметно покинуть страну и перебраться в Европейский Союз. В общем, этот человек на ближайшее время станет моей правой рукой. Пока меня все устраивает. Он молчит, не задает лишних вопросов, выполняет все приказы. Надеюсь, что так будет и дальше. Автомобиль замедлился, въехав на грунтовую дорогу. Эта часть города считается одной из самых бедных, Здесь живут бедняки, у которых не всегда найдется копейка даже на еду. В основном преступники, вышедшие из тюрьмы, или люди, проигравшие все деньги. Около часа мы ехали по этой ужасной дороге, пока, наконец, фургон не остановился у старой девятиэтажки. Держи. Я протянул Олегу черную тряпичную маску. Он без вопросов надел ее. Я тоже закрыл свое лицо. Не следует пожирателю жизни знать, кто к нему нагрянул. Я вышел из машины и поморщился из-за неприятного запаха. На углу дома свален мусор, над которым жужжат мухи. Рядом устроили ночлег бомжи. Матрасы, коробки, бессознательные тела. Несколько человек копаются в мусоре, среди них мальчишка лет двенадцати. Даже не верится, что пожиратель жизни живет в таких трущобах. Я уверенно направился к подъезду. Олег, захватив с собой рюкзак, последовал за мной. В этом рюкзаке я собрал все, что нужно для дела. «Эй!» – к нам, покачиваясь, подошел мужик в наколках. Он выполз из подсобки, которая находилась рядом с подъездом. «Вы кто? Пошли вон отсюда, клоуны!» От него разило перегаром, щеки обвисли, губы синие. «Выруби его!» – приказал я. За спиной мужика, вывалившись из той же подсобки, замаячили еще пятеро таких же пьянчук. «Хотя постой!» – я остановил Олега. «Вы знаете Мухиддина? «Ой, Гура!» – мужик скривился. «Петушка ищешь? Поэтому рожу прячешь? Стыдно?» Очевидно, что нужный человек не в компании этих людей, поэтому я кивнул Олегу. Тот приподнял руку и наэлектризовал область перед собой. Трескучи запели молнии, мужики коротко вскрикнули и повалились навзничь. «Слабый полеос электричества может вырубить и меня, если я не буду готов к его атаке. Что уж говорить об обычных людях?» Мы вошли в пропахший мочой подъезд и поднялись по лестнице на четвертый этаж. Найдя дверь с нужным номером, я постучал. Никто не ответил. Жди меня тут. Забрав у Олега рюкзак, я приложил силу и с хрустом сломал замок. Вошел в квартиру. Темная, тесная. В одном углу лежит женщина с ребенком, в другом сидит взлохмаченный мужик с голым торсом и вырезает маленькие деревянные игрушки. Во всю его грудь темнеет выцветшая татуировка. То ли зверь какой. то ли предмет. «Ты кто?» — он вскинул голову, как только я вошел. Маленького роста, щуплый, худой, с грязными черными патлами. Глаза узкие, как щелочки, лицо желтоватое, некрасивое. «Негодяй!» — Мухиддин вскочил и вытащил из кармана маленький складной нож. «Ты хоть знаешь, кто я?» «Тише ты!» — я поморщился. «Разговор есть!» «Ты знаешь, скольких я убил, негодяй!» Мухиддин тяжело дышал, гневно раздувая ноздри. Его лицо покраснело, лоб вспотел, настолько он разозлился. «Успокойся», — приказал я. Мухиддин закричал и бросился на меня с ножом, но, получив ногой в живот, отлетел в свой угол и разбил несколько деревянных игрушек. Женщина заворочилась, ребенок начал тихо плакать. Женщина бледная, дышит с трудом, а ребенку года два, у него деформирована голова, пальцы сжаты в кулачки. «Негодяй!» – захрипел Мухиддин. «Ты не на того нарвался! Я тебя уничтожу! Я тебя...» «Заткнись!» – раздраженно бросил я. Поставил рюкзак на пол. «Я тебе предлагаю один раз, больше не буду. Если хочешь вылечить свою жену и сына, слушай внимательно. Мухиддин замер. Ты будешь работать на меня, делать то, что я говорю. Взамен я обеспечу лучшее лечение твоей жене и сыну. Их увезут в другую страну, Ты будешь получать их снимки и видео. Что тебе надо? Одними губами прошептал Мухиддин, ошеломленный моими словами. Если я скажу тебе убить, ты убьешь. Скажу ограбить, ограбишь. Прикажу создать свою организацию убийцы и назвать их пожиратели жизни, создашь. Что? Мухиддин уставился на меня с непониманием. В этом рюкзаке наличные и куб с жидким ядром. Там же смартфон с моим номером писать ты сможешь только мне и получать сообщения только от меня. Завтра же ты сменишь место жительства, сделаешь пластическую операцию и поменяешь имя. Все нелегально. Я знаю, что у тебя есть выходы на нужных людей. После этого отправишься в изначальный мир, а когда выйдешь, используешь жидкое ядро и станешь вольвером. Инструкция в рюкзаке. Когда все это сделаешь, получишь фотографии своих родных и следующий приказ. Ты меня понял? Я внимательно смотрел в глаза Мухиддину. Чувствовал ли я угрызение совести, что так подло использую горе человека и шантажирую его? Нет. Во-первых, Мухиддин убийца. Разозлившись, он не способен себя контролировать. Мухиддин попал в тюрьму за убийство мужчины, не поделил с ним очередь в магазине. Во-вторых, его жена отравилась на производстве гейзера, она умрет через несколько лет. В прошлой жизни так и случилось. Мухиддин раздобыл деньги благодаря своей способности, но спасти жену не смог. А ведь погибла она из-за него. Женщина подалась в лабораторию, когда мужа посадили. На производстве предлагали большие деньги, и она не смогла отказаться, хотела оплатить лечение ребенка, который родился с инвалидностью. Мухиддин никого не спасет. Год он будет делать деревянные игрушки и продавать их на рынке, зарабатывая гроши, которых даже на еду не всегда будет хватать. Что уж говорить о лечении. Когда появится возможность, он присоединится к одному тюремному авторитету и посетит изначальный мир. Станет эвольвером, получит деньги и силу. Переедет в новый дом и будет рисковать жизнью в изначальном мире. Все ради того, чтобы заработать как можно больше денег и вылечить родных. Но он не успеет, умрет его жена, а после и сын. И повторится пекинская трагедия, мужику сорвет крышу, он начнет использовать силу распада без оглядки, сжигая себя изнутри. В конечном счете он погибнет, но заберет с собой тысячи жизней. «В этом мире только я помогу», – продолжая смотреть в глаза Мухиддину, медленно проговорил я. «Современная медицина не сможет спасти твою жену и сына, а я смогу». Как и болезнь Люды, вылечить недуг жены Мухиддина могут только технологии хрусталов. Насчет его сына не знаю, не имею понятия, чем он болен. Мухеддин медленно встал на колени и уткнулся головой в пол. «Я буду служить вам, господин! Жизнь отдам, но выполню ваш приказ! Только спасите их, господин! Прошу вас!» Тело Мухиддина задрожало. Сейчас, стоя на коленях и уткнувшись лбом в грязный пол, он выглядел очень жалко. Я вышел из квартиры и приказал Олегу «Вытащи женщину и ребенка, мы увезем их». Не задавая лишних вопросов, Олег переступил порог. Кинул быстрый взгляд настоящего на коленях мужчину и взял на руки ребенка. Женщина вцепилась в штанину Олега, но к ней подбежал Мухиддин и начал успокаивать. Когда Олег вышел, я сказал «Не пытайся узнать мое имя. Если потеряешь смартфон, наша связь оборвется. Сам понимаешь, чем это может грозить». Да, Мухиддин, наконец успокоив жену, вновь встал на колени и приложился лбом к полу. «Служи верой и правдой, и в будущем я верну тебе родных. Главное, не делай глупостей». Мухиддин промолчал. В последний раз оглядев маленькую темную комнатку, я покинул его квартиру. Олег уже поднимался навстречу. Внизу мужики все еще лежали без сознания, а вокруг никого. Даже бомжи и те пропали. Видимо, люди испугались и попрятались. Олег вышел из подъезда с женщиной на руках и уложил ее в фургоне. «Садитесь вперед», — предложил он, — «от этих людей плохо пахнет». «Перевези их в Екатеринбург и поставь на лечение», — приказал я. «Эти люди очень важны для меня. Когда я попрошу, мне должны прислать фотографию или видео. Это возможно?» «Конечно», — Олег кивнул. «У тебя ко мне нет вопросов», — решил уточнить я. «Борис Артемович сказал выполнять все приказы, какими бы абсурдными они ни казались», – Олег улыбнулся. «Ну я отлично. Поехали назад. Ночью я полечу в Европейский Союз. Все готово?» «Да, но с родом ли могут возникнуть проблемы?» Я хмыкнул. «Патриарх Зихао очень коварный и умный старик. Он не выпустит меня из страны. Мы полетим ночью, никого не предупредив. Позже скажем, что я собираюсь открыть филиал синдиката и вернуться». «Мы или тут, поэтому Зихау не станет ссориться со мной». «Уверены, что стоит злить азиатов. Они и так в бешенстве от выхода князя. Плевать. Раньше отношения между азиатским содружеством и Русью были великолепными. Мама послала меня к отцу, уверенная, что ли обеспечит мне защиту. Дед думал так же. А еще он был убежден, что никто и в мыслях не посмеет тронуть его внука. Азиаты крайне щепетильно относятся к своей репутации». Поэтому дед и мама ограничились лишь редкими созвонами со мной. И каждый раз я говорил, что все отлично. Не хотел, чтобы они узнали о поваре и Мейфин. В азиатском содружестве роль женщины много ниже мужчины, и отец даже не представлял, что его дорогая жена может издеваться над его единственным сыном. Но в любом случае это проблемы прошлого. Сейчас же деду и матери плевать на азиатское содружество. после того, как те позволили мне войти в изначальный мир. Дед возненавидел азиатов, когда узнал о плане Олимп. Поэтому он перевез Янь -Лин в Екатеринбург, не опасаясь гнева азиатского содружества, и поможет мне незаметно покинуть страну. Теперь, когда он стал и человеком, владеющим самыми большими запасами Гелия-3 и слабым Вольвером, его влияние возросло многократно. Ротли не сможет ему помешать. Мы с Олегом вернулись в отель. Жену и ребенка Мухидина передали людям деда. Надеюсь, он не станет выпытывать у меня, зачем я все это делаю. С Мэйли я так и не встретился, лишь переговорил с ней по смартфону. В прошлой жизни она появилась на небольшой горе и смогла выжить. Вряд ли в этой она погибнет. Я проверил ту гору, и все поселения на ней уже построены. Именно там охотятся команды эвольверов, называющих себя клоунами. Они ловят вожаков и вполне успешно их убивают, Часто слышу разговоры о них. Поэтому смертность людей на горе весьма низкая, если сравнивать с остальными. К тому же я через Делуна передал Мэйли костюм и один из укрепленных ножей. Правда, оружие с собой она сможет взять только после того, как станет эволвером». Синдикат поддерживал связь со мной. Лианг писал, как оттянулся в клубе и что снова собирается туда. Нацука хвасталась новым автомобилем последней модели, и тем, что ей признался в любви самый популярный певец азиатского содружества среди молодежи. Мирослава Добрая Душа нашла где-то еще одну группу сирот и притащила их к себе. В ее институте вольверов уже более трехсот детей, она не отказала ни одному ребенку, не представляю, как она там справляется. Отписавшись всем друзьям родным, я лег спать. Надо хотя бы несколько часов отдохнуть перед вылетом. Почему-то только сейчас накатила волна тоски по отцу. Долгое время я ворочался в кровати и не мог уснуть, пока, наконец, не «бах!» Я резко вскочил с кровати. Снизу что-то грохнуло. Издалека донеслись звуки выстрелов. В мою комнату вбежал Олег. «Владислав, на отель напали! Спецназ князя защищает первый этаж!» Я активировал свой базовый навык и начал трансформироваться. Мой рост увеличился. Из моих пальцев выросли когти, Глаза стали кошачьими, слух обоняния невероятно обострились. Я сразу же уловил странный звук и выскочил из комнаты. Снаружи, за окном, пять дронов медленно резали бронеокно. Чуть дальше парило несколько боевых мини-вертолетов, хищно-блестящих серебристыми лопастями. «Всем уйти из комнаты!» — хриплым, неестественно рычащим голосом гархнул я. «Рассредоточьтесь по этажу!» Вместе с Олегом в моем номере спало еще несколько эвольверов, которых отправил на мою защиту дед. Я резко рванул к окну и разбил его одним ударом. Прыгнул наружу и взлетел вверх, подхваченный ветром. Изнутри меня затопил восторг. Я лечу. Но грохот выстрелов помог опомниться. Я резко вильнул в сторону, пропуская мимо себя пули. Не справился с управлением, и меня занесло. Я полетел вниз, пару раз перекувыркнувшись. Нога взорвалась болью, в голени появилась дыра. В эту же секунду один из вертолетов вспыхнул огненным тюльпаном. Его осколки с визгом разлетелись в стороны, едва не задев меня. Уничтожу! – зарычал я, с трудом восстановив баланс. Внутри кипела кровь, звериное начало повелителя ветра желало взять верх над людским разумом. Виртуальная ДНК самопроизвольно начала сливаться с основной. Усилием воли я подавил этот процесс. Чудом увернулся от еще одной порции выстрелов, нога жутко болела. Меня спасает, что снизу по мини-вертолетам полят и пилоты не могут сосредоточить все внимание на мне. Резко взвыли звериные инстинкты, предупреждая об опасности. Я повернулся к отелю и помчался к нему. Из мини-вертолетов с шипением вылетели ракеты и поломанные траектории понеслись за мной. Я влетел в номер отеля, сломав окно, и пронесся по пустому номеру, вынес дверь, Повернул направо и побежал по коридору. Бах! В той комнате, куда я влетел с улицы, громыхнуло. Волна жара снесла стены и покатилась по коридору. От мощнейшего взрыва заложило уши, но я успел забежать в другой номер и не получил ран. Этот номер был не пустым, на меня испуганно смотрел побитый жизнью мужик с бутылкой виски в руке. Ничего не сказав, я подбежал к окну, разбил его и выпрыгнул наружу. Ко мне повернулись три мини-вертолета, кружащие справа. Еще два чуть ниже полетели в окна, а три держались подальше, выше и левее. Я резко взлетел по дуге вверх и метнул вправо маленький торнадо. От нейтрино осталось 20%. Еще немного, и я не смогу летать. Создал в ладони еще один мини-торнадо и бросил его вниз. 10% нейтрино. Больше тратить энергию я не стал, и ушел в сторону, уворачиваясь от выстрелов и отслеживая атаку. Торнадо летели к мини-вертолетам, увеличиваясь и разрезая дронов, как бумагу, и во время столкновения с вертолетами они раскрылись, как бутоны роз. Сперва вспыхнули три мини-вертолета справа, один за другим, с разницей между взрывами меньше секунды, а затем взорвались и два вертолета подо мной. Я увернулся от смятого вертолетного хвоста, который отбросило взрывом, Но не успел отреагировать на кусок лопасти, она пролетела чуть выше плеча и рассекла мою щеку. Это стало последней каплей. Перед глазами вспыхнула картинка виртуальной ДНК. Она быстро начала внедряться в основную. Я стал еще выше, по всему телу выросли белые волоски. Контроль над ветром в несколько раз усилился. Я почувствовал ветряные лезвия, которые остались от торнадо. Они почти рассеялись, но не до конца. Притянул их к себе, чтобы не пропадали зря. На это ушло меньше секунды. Зарычав, я резко спикировал, уклоняясь от атак оставшихся мини-вертолетов. Подлетел к первой машине и ударил ее когтями, добавив к ним силу ветра. Вертолет располовинило, он вспыхнул, но я в это время уже был в другом месте, над вторым вертолетом. гра От моего рыка лопасти вертолета покорежило, и тот задымился, завилял и врезался в стену отеля. Звуковая атака не только нанесла непоправимый урон вертолету, от нее взорвались и все дроны, а на бронеокнах расползлись трещины. В небе остался лишь один вертолет, и он пытался спастись бегством. Неконтролируемые ненависть и жажда крови требовали уничтожить эту машину. «И я сделаю это!» Передо мной закрутилась ветряная спираль. Я взывал к самой стихии. «Гра!» – ударил ладонью по этой спирали, и в сторону мини-вертолета выстрелила воздушная пуля. Взрыв! Последняя машина уничтожена. Моё нейтрино опустилось на самое дно, я почувствовал, как падаю. Ветер еще не до конца покинул меня, и, используя последние крохи силы, я направил себя в разбитое окно. Удовлетворенное звериное начало отступило, и я смог отменить навык, вновь приняв облик человека. И только сейчас понял, что мое тело все в ранах, Несколько пуль пробили грудь, нога разбита чуть ли не в дребезги, на плече и предплечье левой руки порани. «Владислав!» – ко мне подбежал Олег и сел рядом. «Скоро придет атом из синтеза, он вылечит тебя. Главное, не засыпай!» «Улетаем отсюда!» – хрипло приказал я. «Пусть лечит в самолете, летим сейчас же!» Понял, Олег поднял меня на руки и быстрым шагом вышел из комнаты. «Я же не выдержал боли!» «Я отключился!»